Глава четвертая. от грязи, который мог лишь обелить. В тот самый день, точнее, в тот самый вечер, когда Мариус, встав из-за стола, направился к себе в кабинет, чтобы заняться изучением какого-то судебного дела, Баск вручил ему письмо и сказал, господин, который принес это письмо, ожидает в передней. Козетта в это время под руку с дедом прогуливалась по саду. Письмо, как и человек, может иметь непривлекательный вид. При одном только взгляде на грубую бумагу, на неуклюже сложенные страницы некоторых посланий, сразу чувствуешь неприязнь. Письмо, принесенное Баском, было именно такого рода. Мариус взял его в руки. Оно пахло табаком. Ничто так не оживляет память, как запах. И Мариус вспомнил этот запах. Он взглянул на адрес, написанный на конверте, и прочел господину барону «Понмерси» — собственный дом. Вспомнив запах табака, он вспомнил и почерк. Можно было бы сказать, что удивлению присуща догадка, подобная вспышке молнии. И одна из таких догадок осенила Мариуса. А этот таинственный помощник памяти, оживило в нем целый мир. Конечно... Это была та же бумага, та же манера складывать письмо, синеватый цвет чернил, знакомый почерк, но главное — это был тот же табак. Перед ним внезапно предстало логово Жондретта. И так странный каприз судьбы, один след из двух, так долго разыскиваемых, именно тот безнадежно потерянный след, ради которого еще недавно он потратил столько усилий, сам давался ему в руки. Нетерпеливо распечатав конверт, он прочел. «Господин барон, если бы Всевышний Бог озарил меня талантами, я мог бы стать бароном-тенар, членом академии, но я не барон. Я только его однофамилец, и я буду счастлив, если воспоминание о нем обратит на меня высокое ваше расположение». Услуга, коей вы меня удостоите, будет взаимной. Я владею тайной, касающейся одной особы. Эта особа имеет отношение к вам. Эту тайну я предоставляю в ваше распоряжение, ибо желаю иметь честь быть полезным вашей милости. Я дам вам простое средство прогнать из вашего уважаемого семейства эту личность которая втерлась к вам без всякого права, потому как сама госпожа баронесса, высокого происхождения. Святая святых добродетели не может дольше сожительствовать с преступлением, иначе она падет. Я ожидаю в передней приказаний господина барона. С почтением! И письмо было подписано. Тенар подпись была невымышленной, только несколько укороченной. Помимо всего, беспорядочная болтливость и самая орфография помогали разоблачению. Авторство устанавливалось неоспоримо. Сомнений быть не могло. Мариус был глубоко взволнован. Его изумление сменилось радостью. Только бы Найти ему теперь второго из разыскиваемых им лиц, того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего больше не оставалось желать. Он выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда несколько банковых билетов, положил их в карман, запер стол и позвонил. Баск приотворил дверь. — Попросите войти, — сказал Мариус. Баск доложил. — Господин Тенар! В комнату вошел человек. Новая неожиданность для Мариуса. Вошедший был ему совершенно незнаком. У этого человека, впрочем, тоже пожилого, был толстый нос, утонувший в галстуке подбородок, зеленые очки под двойным козырьком из зеленой тафты, прямые приглаженные с проседью волосы, закрывавшие лоб до самых бровей. Подобно парику кучера из аристократического английского дома, он был в черном, сильно поношенном, но опрятном костюме. Целая связка брелоков, свисавшая из жилетного кармана, указывала, что там лежали часы. В руках он держал старую шляпу. Он горбился, и чем ниже был его поклон, тем круглее становилась спина но особенно бросалось в глаза, что костюм этого человека, слишком просторный, хотя и тщательно застегнутый, был явно с чужого плеча. Здесь необходимо краткое отступление. В те времена в Париже, в старом мрачном доме на улице Ботрельи, возле Арсенала, проживал один оборотистый еврей, промышлявший тем, что придавал любому прохвосту вид порядочного человека. Ненадолго само собой разумеется, в противном случае это оказалось бы стеснительным для негодяя. Превращение производилось тут же, на день или на два, за тридцать сув в день, при помощи костюма, который соответствовал, насколько возможно, благопристойности, предписываемой обществом. Человек, дававший на прокат одежду, звался «менялый». Этим именем окрестили его парижские жулики. Его настоящего имени никто не знал. В его распоряжении была обширная гардеробная. Старье, в которое он обрежал людей, было подобрано на все вкусы. Оно отражало разные профессии и социальные категории. На каждом гвозде, его кладовой, висело поношенное и измятое чье-нибудь общественное положение. Здесь мантии судьи, там ряса священника, тут сюртук банкира, в уголке мундир отставного военного, дальше костюм писателя или крупного государственного деятеля. Этот старьевщик был костюмером бесконечной драмы, разыгрываемой в Париже силами воровской братьи. Его конура служила кулисами откуда выходило на сцену воровство и куда скрывалось мошенничество. Оборванный плут, зайдя в эту гардеробную, выкладывал тридцать су, выбирал себе для роли, какую намеревался в тот день сыграть, подходящий костюм и спускался с лестницы уже не громилой, а мирным буржуа. На утро эти обноски честно приносились обратно. Меняла оказывал полное доверие ворам и никогда не бывал обворован. Эти одеяния имели одно только неудобство — они плохо сидели, так как были сшиты не на тех, кто их носил. Они оказывались тесными для одних, болтались на других и никому не приходились в пору. Любой мазурик, ростом выше или ниже среднего, чувствовал себя неудобно в костюмах менялы. Они не годились ни для слишком толстых, не для слишком тощих. Меняла имел в виду лишь среднего роста и объема людей. Он снял мерку с первого забредшего к нему оборванца ни тучного, ни худого, ни высокого, ни маленького. Отсюда необходимость приспосабливаться, временами трудная, с которой клиенты менялы справлялись как умели. Тем хуже для исключения из нормы. Одеяние государственного деятеля, например, черное снизу доверху и, следовательно, вполне пристойное, было бы чересчур широко для питта и чересчур узко для кастельсикала. Костюм государственного деятеля описывался в каталоге Менялы следующим образом. Приводим это место. Черный суконный сюртук. Черные шерстяные панталоны шелковый жилет, сапоги и белье. Сбоку на полях каталога надпись «Бывший посол» и заметка, какую мы также приводим. В отдельной картонке аккуратно расчесанный парик, зеленые очки, брелоки и две трубочки из птичьего пера длиной в дюйм, обернутые ватой. Все это предназначалось для государственного мужа, бывшего посланника. Костюм этот, можно сказать, держался на честном слове. Швы побелели, на одном локте виднелось что-то вроде прорехи, вдобавок спереди на сертуке не хватало пуговицы. Впрочем, последнее обстоятельство не имело особого значения, так как рука государственного мужа, который полагается быть заложенный за борт сертука, могла служить прикрытием недостающей пуговицы. Если б Мариус был знаком с тайным заведением Парижа, он тотчас же узнал на посетителе, которого впустил к нему Баск, платье государственного деятеля, позаимствованное в притоне Менялы. Разочарование Мариуса при виде человека, обманувшего его ожидания, перешло в неприязнь к нему. Внимательно оглядев с головы до ног посетителя пока тот отвешивал ему преувеличенно низкий поклон. Мариус сухо спросил, что вам угодно. Человек отвечал с любезной гримасой, о которой могла бы дать кое-какое представление лишь ласковая улыбка крокодила. «Мне кажется просто невероятным, что я до сих пор не имел чести видеть господина барона в свете. Я уверен, что встречал вас несколько лет тому назад» в доме княгини Багратион и в салоне Виконта Дамбре Пера Франции. Притвориться, что узнаешь человека, которого вовсе не знаешь, — излюбленный прием мошенников. Мариус внимательно вслушивался в речь этого человека, следил за его произношением, за мимикой. Разочарование возрастало. У посетителя был гнусавый голос — нисколько не похожий на тот резкий, жесткий голос, который он ожидал услышать. Он был совершенно сбит с толку. «Я не знаком ни с госпожой Багартион, ни с господином Дамбре», — сказал он. «Ни разу в жизни я не бывал ни в одном из этих домов». Ответ был груб, однако незнакомец продолжал тем же вкрадчивым тоном. «В таком случае, сударь, я, должно быть, видел вас у Шатабриана». Я с ним близко, знаком. Он очень мило говорит мне, «Тенар, дружище, не пропустит ли нам по стаканчику?» Выражение лица Мариуса становилось все более суровым. «Никогда не имел чести быть принятым у господина Шатобриана. Ближе к делу, что вам угодно». На строгий тон Мариуса незнакомец ответил еще более низким поклоном. «Господин барон, соблаговолите меня выслушать. В Америке, неподалеку от Панамы, есть селение Жуайя. Это селение состоит из одного единственного дома, большого квадратного трехэтажного дома из обожженных солнцем кирпичей. Каждая сторона квадрата равна в длину пятистам футам. Каждый этаж отступает от нижнего на двенадцать футов в глубину, образуя перед собой площадку, которая идет вокруг всего здания. В центре его внутренний двор, где хранятся продовольствие и боевые припасы. Окон нет, только бойницы. Дверей нет, только лестницы. Для подъема на первую площадку приставная лестница. Тоже и с первой на вторую, и со второй на третью, чтобы спуститься во внутренний двор. Лестницы. Вместо дверей в комнатах — люки. Вместо обыкновенных лестниц — приставные. Ночью люки запирают, лестницы убирают. В бойницах прилаживают пищали и мушкеты. Войти внутрь — никакой возможности. Днем — это дом, ночью — крепость. А всего там 800 жителей. Вот каково это селение. А зачем столько предосторожностей? Потому что это опасное место. Там полно людоедов. А зачем в таком случае ехать туда? Потому что это чудесный край. Там много золота. — К чему вы клоните? — прервал его Мариус, разочарование которого сменилось нетерпением. — Вот к чему, господин барон. Я бывший дипломат. Я устал от жизни. Старая цивилизация набила мне оскомину я хочу пожить среди дикарей. Дальше что? Господин барон, миром управляет эгоизм. Батрачка, работающая на чужом поле, обернется поглазеть на проезжий дилижанс, а крестьянка, работающая на своем поле, не обернется. Собака-бедняка лает на богача. Собака-богача лает на бедняка. Всяк за себя. Выгода — вот конечная цель людей. Золото — Вот магнит. Дальше что, договаривайте? Я хотел бы обосноваться в Жуае. Настроя, при мне моя супруга и моя дочь, весьма красивая девица. Это путешествие долгое и дорого стоит. Мне нужно немного денег. А какое мне до этого дело? спросил Мариус. Незнакомец вытянул шею над галстуком точный ястреб и возразил с удвоенной любезностью, «Разве господин барон не прочел моего письма?» Это предположение было недалеко от истины. Действительно, смысл письма лишь слегка коснулся сознания Мрюса. Он не столько читал его, сколько разглядывал почерк. Он почти не помнил, о чем там шла речь. Минуту назад у него родилась новая догадка. В словах посетителя он отметил следующую подробность — «моя супруга и моя дочь». Он устремил на незнакомца проницательный взгляд, которому позавидовал бы любой судебный следователь. Он словно прощупывал этого человека. «Говорите яснее», — сказал он. Незнакомец, заложив пальцы в жилетные карманы, поднял голову, не разгибая, однако, спины — и тоже сверля Мариуса взглядом сквозь зеленые очки. «Хорошо, господин барон, я выражусь яснее. Я хочу продать вам одну тайну». «Тайну? Да». «Она касается меня? Да, отчасти». «Что это за тайна?» Слушая этого человека, Мариус все внимательнее к нему приглядывался. «Вступление я сделаю бесплатно», — сказал неизвестный. Оно вас заинтересует, вот увидите, говорите. Господин барон, у вас в доме живет вор и убийца. Мариус вздрогнул. В моем доме? Нет, сказал он. Незнакомец, слегка почистив локтем свою шляпу, продолжал невозмутимо. Убийца и вор. Прошу заметить, господин барон, я не говорю здесь про старые, минувшие, забытые грехи, искупленные перед законом давностью лет, а перед Богом раскаянием. Я говорю о преступлениях совсем недавних, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию. Продолжаю. Этот человек вкрался в ваше доверие, почти втерся в вашу семью под чужим именем. Сейчас я скажу вам его настоящее имя и скажу совершенно бесплатно. Я слушаю. Его зовут Жан Вальжан. Я это знаю. Я скажу вам и тоже бесплатно, кто он такой. Говорите. Он беглый каторжник. Я это знаю. Вы это знаете лишь с той минуты, как я имел честь вам это сообщить? Нет. Я знал об этом раньше. Холодный тон Мариуса, дважды произнесенные «Я это знаю», суровый лаконизм его ответов, всколыхнули в незнакомцы глухой гнев. Он украдкой метнул на Мариуса бешеный взгляд, но тут же притушил его. Как ни молниеносен был этот взгляд, он не ускользнул от Мариуса. Такой взгляд, однажды увидев, невозможно забыть. Подобное пламя может разгореться лишь в низких душах. Им вспыхивают зрачки, эти оконцы мысли. Даже очки ничего не скроют. Попробуйте загородить стеклом при преисподнюю. Неизвестный возразил, улыбаясь. — Не смею противоречить, господин барон. Во всяком случае, вам должно быть ясно, что я хорошо осведомлен. А то, что я хочу сообщить вам теперь, известно лишь мне одному — Это касается состояния госпожи баронессы. Это жуткая тайна. Она продается. Я ее предлагаю вам первому, очень дешево, за двадцать тысяч франков. — Мне известна эта тайна так же, как и другие, — сказал Мариус. Незнакомец почувствовал, что должен немного сбавить цену. Господин барон, выложите десять тысяч франков, и я ее открою. — Повторяю, вам нечего мне сообщить. Я знаю, что вы хотите сказать. В глазах человека снова загорелся огонь. Он вскричал. — Но надо же мне пообедать нынче. Это жуткая тайна, уверяю вас. — Господин барон, я скажу, я уже говорю. Дайте мне двадцать франков. Мариус пристально посмотрел на него. — Я знаю вашу жуткую тайну. Так же, как знал имя... Жанна Вальжана. Как знаю, и ваше имя. Мое имя? Да. Это не трудно, господин барон. Я имел честь подписать свою фамилию и назвать ее. Я Тенар. Дье. Как? Тенар Дье. А это кто такой? В минуту опасности дикобраз топорщит свои иглы, жук с притворяется мертвым, старая гвардия строится в каре, а этот человек... Разразился смехом. Вслед затем он счистил щелчком пылинку с рукава своего сертука. Мариус продолжал. «Вы также рабочий Жондретт, комический актер Фабанту, поэт Жан Фло, испанец Дон Альварес и, наконец, тетушка Бализар. Тетушка, что такое? И у вас была харчевня в Монфермейле». «Хорчевня? Никогда!» «Я говорю вам, что вы тенардие. «Я это отрицаю. И что вы негодяй. Берите!» Вынув из кармана банковый билет, Мариус швырнул его в лицо незнакомцу. «Благодарю. Извините, пятьсот франков, господин барон!» Пораженный, продолжая кланяться, незнакомец подхватил билет и осмотрел его. «Пятьсот франков!» Повторил он, не веря своим глазам и заикаясь, пробормотал солидный куш. Ладно, была, не была, воскликнул он внезапно. Ну-ка, вздохнем по-свободней. С проворством обезьяны, откинув волосы с лба, сорвав очки, вытащив из носа и тут же упрятав куда-то две трубочки из перьев, о которых мы упоминали. Читатель уже ознакомился с ними на другой странице нашей книги. Этот человек снял с себя личину так же просто, как снимают шляпу. Глаза его заблестели, шишковатый, изрытый, отвратительными морщинами лоб разгладился, нос вытянулся и стал острым, как клюв. Снова выступил свирепый, хитрый профиль хищника. — Господин барон весьма проницателен. — Я Теннердея, — сказал он резким, без малейшего следа гнусавости голосом, и выпрямил свою сгорбленную спину. Тенардие, ибо, конечно, это был он, не мог оправиться от изумления. Он даже смутился бы, если бы был способен на это. Он пришел удивить, а был удивлен сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, нисколько не уменьшало его растерянность. Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси. мерси а барон Понмерси мерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Теннердье, но, казалось, и в курсе дел Жана Вальжана. Кто же этот человек, такой молодой, почти юнец, такой суровый и такой великодушный, который, зная имена людей, даже все их клички, Вместе с тем щедро открывает им свой кошелек, изобличает мошенников, как судья, и платит им, как простофиля. Читатель помнит, что хотя Теннердье и был одно время соседом Мариуса, однако никогда его не видел, что нередко случается в Париже. Он только слышал, краем уха, что дочери упоминали об очень бедном молодом человеке по имени Мариус, жившем в их доме. Он написал ему известное читателю письмо, не зная его в лицо. В мыслях Тенардия не могло возникнуть никакой связи между Мариусом и господином бароном Полмерси. Что же до имени Полмерси, то на поле битвы под Ватерлоу он расслышал лишь два его последних слога Мерси, к которым всегда испытывал законное презрение как к ничего не стоящей благодарности. Впрочем, при помощи своей дочери Азельмы, следившей по его приказу за новобрачными со дня свадьбы, и путем расследований, произведенных им самим, ему удалось кое-что разузнать. Оставаясь в тени, он добился того, что распутал немало таинственных нитей, Благодаря своей ловкости он открыл или попросту, идя от заключения к заключению, догадался, кто был человек, встреченный им однажды в главном водостоке. От человека он без труда добрался до имени. Он узнал, что баронесса Пон Мерси и есть Козетта. Но здесь он решил действовать осмотрительно. Кто такая Козетта? В точности он и сам не знал. Он предполагал, конечно, что она незаконно рожденная. История Фантины всегда казалась ему подозрительной, но какая ему корысть говорить об этом? Чтобы ему уплатили за молчание, он полагал, что мог продать кое-что получше. Вдобавок, судя по всему, явиться к барону Пон Мерси, не имея доказательств, с разоблачением вроде ваша жена незаконно рожденная значило бы лишь нарваться на удар сапогом в зад. С точки зрения Тенардия разговор его с Мариусом еще и не начинался. Правда, ему приходилось отступать, менять стратегию, оставлять позиции, перемещать фронт. Однако ничто существенное еще не было выдано, а 500 франков уже лежали в кармане. Кроме того, он собирался сообщить нечто совершенно бесспорное и чувствовал свою силу даже перед этим бароном Понмерси, так хорошо осведомленным и так хорошо вооруженным. Для натур подобных Тенардие всякий разговор, сражение. Какую выбрать позицию в том бою, который он решился завязать? Он не знал, с кем говорит, но знал, о чем говорит. Молниеносно произвел он этот внутренний смотр своим силам, и после слов «я, Теннердье», выжидающе замолчал. Мариус стоял в раздумье. И так он нашел, наконец, Теннердье. Человек, которого он так страстно желал отыскать, был здесь. Он может, следовательно, выполнить наказ полковника Понмерси. Его унижало сознание, что герой был чем-то обязан бандиту, и что вексель, переданный отцом ему, Мариусу, из глубины могилы, до сих пор еще не погашен. При его сложном и противоречивом отношении к Теннердье ему представлялось также, что тем самым он отплатит за отца, имевшего несчастье быть спасенным таким мерзавцем. Как бы там ни было, он чувствовал удовлетворение. Наконец-то он мог освободить тень полковника от столь недостойного кредитора. Ему казалось, будто он выводит из долговой тюрьмы память о своем отце. Кроме этой обязанности на нем лежала и другая — пролить свет, если удастся, на источник богатства Козетты. Такой случай как будто представлялся. Возможно, Теннердье было что-нибудь известно об этом. Узнать, что именно он разведал, могло оказаться полезным. С этого и начал Мариус. Теннердье упрятал солидный куш в свой жилетный карман и вперил в Мариуса ласковый, почти нежный взгляд. «Теннердье, я сказал вам ваше имя. Теперь насчет тайны, которую вы собирались мне сообщить». Хотите, я скажу вам ее? У меня тоже есть сведения. Вы сейчас убедитесь, что я знаю больше вашего. Жан Вальжан, как вы сказали, убийца и вор. Вор, потому что ограбил богатого фабриканта, господина Мадлена, совершенно его разорив. Убийца, потому что убил полицейского агента Жавера. «Что-то не пойму, господин барон», — сказал Теннердье. «Сейчас поймете, слушайте. В округе Падекале около 1822 года жил человек, который в прошлом был не в ладах с правосудием и который под именем господина Мадлена исправился и восстановил свое доброе имя. Человек этот стал в полном смысле слова «праведником». Основав промышленное заведение, фабрику мелких изделий из черного стекла, он поднял благосостояние целого города. Он и сам приобрел состояние, но уже потом, и, так сказать, случайно. Он был благодетелем и кормильцем бедноты. Он основывал больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданое девушкам, оказывал помощь вдовам, усыновлял сирот. Он стал как бы опекуном этого города. Он отказался от Ордена Почетного Легиона. Его избрали мэром. Один отбывший срок каторжник знал о совершенном некогда преступлении этого человека. Он донес на него и, добившись его ареста, воспользовался этим, чтобы самому отправиться в Париж и получить в банкирском доме Лафита, я знаю это со слов кассира, По чеку с подложной подписью, сумму, превышающую полмиллиона франков, которая принадлежала господину Мадлену. Каторжник, обокравший господина Мадлена, и есть Жан Вальжан. Теперь насчет второго дела. О нем вы тоже не сообщили мне ничего нового. Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера. Убил его выстрелом из пистолета. Я сам при этом присутствовал. Тенардие бросил на Мариуса торжествующий взгляд. Он был уверен, что вновь держит в руках исход битвы и в один миг может отвоевать утраченные позиции. Однако тут же угодливо улыбнулся. Низшему надлежит сохранять смирение, даже одержав победу. И Тенардия ограничился тем, что сказал Мариусу. «Вы на ложном пути, господин барон». Он подчеркнул эту фразу, выразительно побренчав связкой брелоков. «Как?» — возразил Мариус. «Вы станете это оспаривать? Но это факты. Это чистая фантазия». «Доверие, которым почтил меня господин барон», Обязывает меня сказать ему это. Истина и справедливость прежде всего. Я не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Господин барон, Жан-Вальжан вовсе не обкрадывал господина Мадлена. И Жан-Вальжан вовсе не убивал Жавера. Вот это я понимаю открытие. Как же так? Я могу привести два довода. Какие же говорить? Вот вам первый. Он не обокрал господина Мадлена, потому что сам Жан-Вальжан и есть господин Мадлен. Что за вздор вы мелите! А вот и второй. Он не убивал Жавера, потому что убил Жавера. Сам Жавер. Что вы хотите сказать? Что Жавер покончил самоубийством. «Докажите, докажите!» — вне себя вскричал Мариус. Тенардия, скандируя фразу на манер античного александрийского стиха, продолжал. «Жавер, агент полиции, найден утонувшим под баркой, у моста менял». «Докажите это!» Тенардия вынул из бокового кармана широкий конверт из серой бумаги, где лежали сложенные листки самого разного формата. «Вот мои документы», — сказал он гордо и продолжал. «Господин барон». «В ваших интересах я постарался разузнать о Жане Вальжане все досконально. Я утверждаю, что Жан Вальжан и Мадлен — одно и то же лицо, и я утверждаю, что Жавера никто не убивал, кроме самого Жавера. А раз утверждаю, значит, имею доказательства. А доказательства не рукописные, так как письмо не внушает доверия, его можно легко подделать. Мои доказательства напечатаны». С этими словами... Тенардия извлек из конверта два пожелтевших номера газеты, выцветших и пропахших табаком. Одна из этих газет, протертая на сгибах и распавшаяся на квадратные обрывки, оказалась более старой, чем другая. Два дела, два доказательства, заметил Тенардия и протянул Мариусу обе развернутые газеты. Читателю знакомы эти газеты. Одна более давняя номер «Белого знамени» от 25 июля 1823 года, выдержки из которой можно прочесть во второй части этого романа, устанавливала «Тождество господина Мадлена» и «Жана Вальжана». Другая монитор от 15 июня 1832 года удостоверяла самоубийство Жавера Присовокупляя, что, как явствует из устного доклада, сделанного Жавером префекту, он, будучи захвачен в плен на баррикаде на улице Шанврери, был обязан своим спасением великодушию одного из мятежников, который, взяв его на прицел, выстрелил в воздух, вместо того, чтобы пустить ему пулю в лоб. Мариус прочел. Перед ним были точные даты, неоспоримые неопровержимые доказательства. Не могли же два номера газеты быть напечатаны нарочно для подтверждения рассказней Тенергия. Заметка, опубликованная в мониторе, являлась официальным сообщением полицейской префектуры. У Мариуса не оставалось сомнений. Сведения кассира оказались неверными, а сам он был введен в заблуждение. Образ Жана Вальжана — внезапно выросший, словно выступил из мрака. Мариус не мог сдержать радостный крик. — Но значит, этот несчастный, превосходный человек, значит, все это богатство действительно принадлежит ему. Это Мадлен проведение целого края. Это Жан Вальжан, спаситель Жавера. Это герой. Это святой. Он не святой. «И не герой. Он убийца и вор», — сказал Тенардье и тоном человека, который начинает чувствовать свой вес, прибавил спокойствие. Мариус снова услыхал эти слова «вор-убийца», с которыми, казалось, было уже покончено. Его как будто окатили ледяной водой. «Опять?» — воскликнул он. «Да, опять», — сказал Теннердье. «Жан-Вальжан!» не обокрал Мадлена, но он вор, не убил Жавера, но он убийца. Вы говорите о той ничтожной краже, совершенной сорок лет назад, которая искуплена, как явствуют из ваших же газет, целой жизнью полной раскаяния, самоотвержения и добродетели. Я говорю об убийстве и воровстве, господин барон. И повторяю, говорю о совсем недавних событиях. То, что я хочу вам открыть, никому еще неизвестно. Это нигде не напечатано. Быть может, здесь-то вы и найдете источник богатств, который Жан Вальжан ловко подсунул госпоже баронессе. Я говорю ловко, потому что втереться при помощи такого подношения в почтенное семейство, делить с ним довольство... Утаить тем самым свое преступление, пользоваться плодами кражи, скрыть свое имя и приобрести себе родню — это, что не говори, ловкая штука. — Я мог бы прервать вас здесь, — заметил Мариус, — однако продолжайте. — Господин барон, я выложу все и предоставлю вам вознаградить меня, как подскажет ваша великодушие. Эту тайну надо ценить на вес золота. «Почему же ты не обратился к Жану Вальжану?» Спросите вы. «Да по самой простой причине. Я знаю, что он отказался от всего. И отказался в вашу пользу. Я нахожу, что это хитро придумано. Но больше у него нет ни гроша. Он мне вывернет пустые карманы. А так как мне нужны деньги для поездки в Жуаю, Я предпочитаю обратиться к вам. У вас есть все. У него ничего нет. Я немного устал. Разрешите мне сесть? Мариус сел сам и подал ему знак сесть. Теннердия, опустившись на мягкий стул, взял обе газеты, вложил их снова в конверт и пробормотал, постукивая пальцем по белому знамени. Не так-то легко было заполучить эту бумажонку. Потом, заложив нога за ногу и откинувшись на спинку стула, поза, свойственная людям, уверенным в себе, он с важностью начал, подчеркивая отдельные слова. Господин барон, 6 июня 1832 года, примерно год назад, в самый день мятежа, один человек находился в главном водостоке Парижской Клоаки, с той стороны, где водосток выходит на сену, между мостом инвалидов и Йенским мостом. Мариус внезапно придвинул свой стул ближе к Теннердье. Тот заметил это движение и продолжал с медлительностью оратора, который овладел вниманием слушателя и чувствует, как трепещет сердце противника под ударами его слов. Человек этот, вынужденный скрываться по причинам, впрочем, совершенно чуждом политики, избрал Клоаку своим жилищем и имел от нее ключ. Повторяю, это случилось 6 июня, вероятно, около восьми часов вечера. Человек услышал шум в водостоке. Очень удивленный, он прижался к стене и стал прислушиваться. Это были шаги. Кто-то пробирался в темноте, кто-то шел в его сторону. Странное дело, в водостоке, кроме него, оказался еще один человек. Решетка выходного отверстия находилась неподалеку. Слабый свет, проникавший через нее, позволил ему узнать этого человека и увидеть, что он что-то нес на спине и шел согнувшись. Тот, кто шел согнувшись, был беглый каторжник, а то, что он тащил на плечах, был труп. Убийца, захваченный с поличным, Если здесь имело место убийство. Ну а насчет ограбления, то это само собой разумеется, за даром человека не убивают. Каторжник собирался бросить труп в реку. И вот что стоит отметить: чтобы добраться до выходной решетки, каторжник, пройдя через всю Клоаку, не мог миновать ужасную трясину, куда, казалось бы, мог сбросить труп чистильщики клаки на другой же день нашли бы убитого, а это не входило в расчет убийцы. Он предпочел перейти через стопь со своей тяжелой ношей, хотя это стоило ему, должно быть, страшных усилий. Большего риска для жизни невозможно себе представить. Не могу понять, как он выбрался оттуда живым. Мариус придвинул стул еще ближе. Тенарде воспользовался этим, чтобы перевести дух. Затем продолжал: Господин барон, Клоака не Марсово поле. Там всего в обрез даже место. Если двое попадают туда, они неизбежно должны встретиться. Так оно и произошло. Сторожил этих мест, и прохожий, к крайнему своему неудовольствию, должны были столкнуться. Прохожий сказал старожилу. Ты видишь, что у меня на спине? Мне надо выйти отсюда. У тебя есть ключ. Дай его мне. Этот каторжник — человек непомерной силы. Отказывать ему нечего было и думать. Тем не менее, обладатель ключа вступил с ним в переговоры, единственно за тем, чтобы выиграть время. Он оглядел мертвеца, но мог определить только, что тот молод, хорошо одет, с виду богат и весь залит кровью. Во время разговора он ухитрился незаметно для убийцы оторвать сзади лоскут от платья убитого. Вещественное доказательство, знаете ли, средство напасть на след и заставить преступника сознаться в преступлении. Это вещественное доказательство человек спрятал в карман. Затем он отпер решетку, выпустил прохожего с его ношей за спиной, снова запер решетку и скрылся, вовсе не желая быть замешанным в это происшествие и в особенности не желая оказаться свидетелем того, как убийца будет бросать убитого в реку. Понятно вам теперь? Тот, кто нес труп был Жан Вальжан. Хозяин ключа беседует с вами в эту минуту. А лоскут от платья? Не закончив фразу, Теннерде достал из кармана и поднял до уровня глаз, зажатый между большим и указательным пальцами, изорванный весь в темных пятнах обрывок черного сукна. Устремив глаза на этот лоскут, с трудом переводя дыхание, Бледный, как смерть, Мариус поднялся и, не произнося ни слова, не спуская глаз с этой тряпки, отступил к стене. Протянув назад правую руку, он стал шарить по стене возле камина, нащупывая ключ в замочной скважине стенного шкафа. Он нашел ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку. Его растерянный взгляд не отрывался от лоскута в руках Теннердье. Между тем, нарде продолжал, — господин барон, — у меня есть веское основание думать, что убитый молодой человек был богатым иностранцем, который имел при себе громадную сумму денег, и что Жан Вальжан заманил его в ловушку. — Этот молодой человек был я. — А вот и сюртук! — вскричал Мариус, бросив на пол старый окровавленный черный сюртук. Выхватив из рук Теннердье лоскут, он нагнулся и приложил к оборванной поле сюртука кусок сукна. Тот кусок пришелся к месту, и теперь пола казалась целой. Теннердье остолбенел от неожиданности. Он успел только подумать, и их сорвалось... Мариус выпрямился весь дрожа, охваченный и отчаянием, и радостью. Он порылся у себя в кармане, в бешенстве шагнул к Нарде и поднес к самому его лицу кулак с зажатыми в нем 500 франковыми и 1000 франковыми билетами. Вы подлец, вы лгун, клеветник, злодей. Вы хотели обвинить этого человека но вы его оправдали. Хотели его погубить, но добились только того, что его возвеличили. Это вы вор, и это вы убийца. Я вас видел, Тенардье Жандретт, видел в том самом логове на госпитальном бульваре. Я знаю достаточно, чтобы упечь вас на каторгу, а если бы пожелал, то и дальше. Нате, вот вам тысяча... Мерзавец веткий. Он швырнул Теннердье тысячефранковый билет. — А, Жандре Теннердье, подлый плут. Пусть это послужит вам уроком, продавец чужих секретов, торговец тайнами, гробокопатель, презренный негодяй. Берите еще пятьсот франков и убирайтесь вон. Вас спасает Ватерло. — Ватерло? — Ватерло? проворчал пораженный Теннердье, распихивая по карманам билеты в пятьсот и тысячу франков. — Да, бандит, вы спасли там жизнь полковнику. — Генералу? — поправил Теннердье, вздернув голову. — Полковнику! — запальчиво крикнул Мариус. — За генерала я не дал бы вам ни гроша. — И вы еще посмели прийти сюда бесчестить других, — «Нет преступления, какого бы вы ни совершили. Уходите прочь, скройтесь с глаз моих, и будьте счастливы. Вот все, что я вам желаю». «А, изверг, вот вам еще три тысячи франков, держите. Завтра же вы уедете в Америку вдвоем с вашей дочерью, так как жена ваша умерла, бессовестный враль. Я прослежу за вашим отъездом, разбойник» и перед тем, как вы уедете, отсчитаю вам еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь, пусть вас повесят где-нибудь в другом месте. — Господин барон, — сказал Дред, поклонившись до земли, — я век буду вам благодарен. Он вышел, ничего не соображая, изумленный и восхищенный, раздавленный отрадным грузом свалившегося на него богатства и этой нежданно разразившейся грозой, осыпавшей его банковыми билетами. Правда, он был повержен, но вместе с тем ликовал. Было бы досадно, если бы при нем оказался громоотвод против подобных гроз. Покончим тут же с этим человеком. Через два дня после описанных здесь событий он с помощью Мариуса выехал под чужим именем в Америку вместе с дочерью Азельмой, увозя в кармане переводной вексель на двадцать тысяч франков, адресованный банкирскому дому в Нью-Йорке. Подлость этого неудавшегося буржуа Теннердье была неизлечимой. В Америке, как и в Европе, он остался верен себе. Дурному человеку достаточно иметь касательство к доброму делу, чтобы все погубить, обратив добро во зло. На деньги Мариуса Тенардье стал работорговцем. Не успел Тенардье выйти из дому, как Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Козетта. «Козетта! Козетта!» — закричал он. «Идем! Идем! Скорее! Едем! Баск! Фиакр! Идем, Козетта! Ах, боже мой!» «Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Накинь свою шаль!» Козетта подумала, что он сошел с ума, но повиновалась. Он задыхался. Он прижимал руки к сердцу, чтобы сдержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами. Он обнимал Козетту. «Ах, Козетта, какой я негодяй!» — твердил он. Мариус потерял голову. Он начинал прозревать в Жанне-Вальжане человека возвышенной души. Перед ним предстал образ беспримерной добродетели, образ высокий и кроткий, смиренный при всем его величии. Каторжник преобразился в святого. Мариус был ослеплен этим чудесным превращением. Он не давал себе полного отчета в своих чувствах. Он знал только, что увидел нечто великое. Спустя минуту Фиакр был у дверей. Мариус помог сесть Козетте и быстро сел сам. «Живей — Живей! — сказал он кучеру. — Улица Вооруженного Человека, дом семь. Фиакр покатился. — Ах, какое счастье! — воскликнула Козетта. — Улица Вооруженного Человека! Я не смела тебе о ней говорить. Мы едем к господину Жану, к твоему отцу. Он теперь больше, чем когда-либо твой отец, Козетта. «Козетта, я догадываюсь. Ты говорила, что так и не получила моего письма, посланного с Гаврошем. Должно быть, оно попало ему в руки. Козетта, он пошел на баррикаду, чтобы меня спасти. Его призвание — быть ангелом-хранителем, поэтому он спасал и других. Он спас Жавера. Он извлек меня из пропасти, чтобы отдать тебе». Он нес меня на спине по этому ужасному водостоку. Ах, я неблагодарное чудовище! Козетта, он был твоим провидением, а потом стал моим. Вообрази только, что там, в Клоаке, была страшная трясина, где можно было сто раз утонуть. Слышишь, Козетта, утонуть в грязи. И он перенес меня через нее. Я был в обмороке. Я ничего не видел, не слышал, ничего не знал о том, что приключилось со мной. Мы его сейчас увезем, заберем с собой, и хочет, не хочет, больше он с нами, не разлучится. Только бы он был дома, только бы нам застать его. Я буду молиться на него до конца моих дней». «Да, Кузет, ты видишь ли, все именно так и было. Это ему передал Гаврош мое письмо. Теперь все объяснилось, понимаешь?» Козетта ничего не понимала. — Ты прав, — сказала она. Экипаж катился вперед.